Глава двадцать На распутье. Не знаю, что это означает, но, кажется, киберблондинка хочет мне сказать, что мистеру Ли доверять не стоит. Я добуду вам этот мед, мистер Ли, но знайте, что я не буду брать на себя ненужный риск. Я рассчитываю получить полную компенсацию за свои усилия, а также рассчитываю на полное сотрудничество и поддержку. Мистер Ли улыбнулся, как будто он не ожидал ничего меньшего. «Даю вам слово, граф Булгаков», — сказал он. «Я надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Я тщательно обдумываю его предложение, взвешивая риски и выгоды. Идея иметь мистера Ли в качестве союзника и, возможно, раскрыть больше информации о моих врагах, очень заманчива» но я также знаю, что никаких гарантий у меня нет. «Мне нужно время, чтобы подумать об этом, мистер Ли», сказал я наконец. «Это не то решение, которое следует принимать поспешно. И я также должен посоветоваться с моими... <смех> компаньонами». <смех> «Конечно, граф», говорит он, допивая свой чай. «Потратьте столько времени, сколько вам нужно, но имейте в виду, что время крайне важно». «Мед Роя — редкая и быстротечная субстанция. Он не будет доступен вечно. Рой периодически меняет свое место обитания. Сезон, когда можно достать мед, близится к концу». С этими словами он встал и вежливо поклонился. «Спасибо, что уделили мне время, граф Булгаков. Я с нетерпением буду ждать вашего окончательного ответа». «Я тоже встал». Предложение слишком хорошее, чтобы его игнорировать, но опасности слишком велики, чтобы их недооценивать. Мне нужно поговорить со своими спутниками и, возможно, провести еще несколько исследований, прежде чем принимать решение. Но одно я знаю точно. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. Мы двинулись к выходу из лаборатории. Однако ангел незаметно отделилась от меня. С активированным автоматическим режимом она осталась в помещении. Когда отражение приблизилось к капсуле, она встала на четвереньки и потерлась о нее бедром, как настоящая кошка. Девушка-киборг внутри капсулы наблюдала за ней с легким любопытством и тоской в глазах. Ангел прошла сквозь стекло и приблизилась к киборгу вплотную. Их лица оказались совсем рядом. Бледное, идеальное лицо девушки и розовое, пульсирующее силой личика духа. Кошка-девочка принялась задумчиво обнюхивать лицо киберблондинки, едва касаясь его кончиком носа. Та молча смотрела на действия кошка-девочки, никак их не комментируя. Ее лицо оставалось равнодушным, ни один мускул на нем не дрогнул. «Возможно, потому что это было не живое лицо, а просто пластик». «Ты хочешь со мной подружиться?» — сухо произнесла кибердевушка. «Я бы угостила тебя рыбкой, но у меня здесь нет еды. Только питательная смесь. Но она так себе на вкус». Ангел печально вздохнула и отстранилась. Кажется, от рыбки она бы не отказалась. «Имей в виду, справа от нас находятся камеры видеонаблюдения» тихо произнесла киберблондинка. Ее голос был едва слышен. На ее лице чуть-чуть двигались только губы. «Пиши свои вопросы на стекле. Под этим углом камеры и на таком расстоянии не смогут увидеть нашу переписку». Ангел затевала, выражая желание понять ситуацию и помочь. Девушка-киборг плавно наклонила голову. «Я так долго была заперта в этой капсуле». Начала девушка-киборг, в ее голосе прозвучали нотки горечи и отчаяния. «Я хочу обрести свободу. Вы, ты и твой хозяин. Можете мне помочь?» Глаза ангела расширились от сочувствия. Она закивала и коснулась щупальцами электрического замка на двери капсулы, пытаясь найти способ освободить девушку-киборга. Но та лишь покачала головой. «Для этого еще не время». «Я умру, если покину эту капсулу», — сказала она. Ушки ангел печально опустились. По щеке скатилась сверкающая розовая искра. «Я мечтала снова увидеть мир за пределами этих проводов», — продолжала девушка-киборг, ее голос дрожал от эмоций. «Я хочу снова почувствовать ветер на своем лице. Но эти провода и кабели — мои оковы, и они куда прочнее тех материалов, из которых сделаны». «Потому что поддерживают мою жизнь». «Как мы можем тебе помочь?» Написала ангел на запотевшем стекле капсулы. «Пока еще никак», — ответила киборг. «Но возможность скоро представится. Просто периодически навещай меня. А чтобы у твоего хозяина было больше мотивации помочь мне, передай ему, что я готова рассказать все, что знаю. Я подслушала много разговоров мо Мистера Ли с его партнерами. Я знаю, что произошло с предыдущим главой рода Булгаковых на самом деле. «Ня!» – кошка-девочка удивленно приподняла брови. «Это было не самоубийство. Его убили по приказу князя Петра Александровича Апрелева, главы рода Апрелевых», – произнесла киберблондинка. Он узнал, что Николай Булгаков собирался кинуть их всех с порталом и бежать из России с деньгами, полученными от многих покупателей. «Ня!» Кошка-девочка недовольно нахмурилась. «Считайте это моим подарком», — сказала блондинка. «Знаком, что я настроена серьезно. Я знаю куда больше и готова поделиться своими сведениями. Всем, что знаю. То, что я сказала, это лишь надводная часть айсберга. Пучина скрывает куда больше тайн. Но чтобы получить мои знания, ее глаза сверкнули холодком стали. «Вы должны будете делать все, что я говорю» ня Девушка-кошка кивнула в знак понимания, ее хвост решительно завилял. Она прижала палец к запотевшему стеклу, начертив на нем слова заверения и одобрения. «Я все передам хозяину. Мы сделаем все возможное, чтобы освободить тебя. И ты снова почувствуешь ветер на своем лице». Глаза девушки-киборга сверкнули благодарностью и вновь обретенной надеждой. «Спасибо!» <связываясь> – прошептала она. Ее голос был полон искренней благодарности. «Я никогда не думала, что найду кого-то, кто действительно меня поймет». Глаза девушки-кошки излучали тепло и доброту. Она внезапно приблизилась к девушке-киборгу и крепко обняла ее словно лучшую подругу. Выражение лица пленницы не изменилось, но она молча подняла голову и похлопала кошка-девочку по спине. Ангел отстранилась и внимательно посмотрела собеседнице в глаза. Взгляд пленницы отличался от привычного взгляда нейродевочек. Он куда больше был похож на «человеческий». В нем были ясные эмоции, тоска и легкая грусть. И жажда, жажда освободиться. «Если твой хозяин хочет получить выгоду от сотрудничества с мистером Ли, негромко произнесла киберблондинка. «Он должен слушать меня, а не его. Мистер Ли – патологический лжец. У него не бывает партнеров, бывают лишь временные интересы». «Ня -а -а -а Ангел склонила голову набок и опустила одно ухо вниз. «Можете спокойно добыть ему мед», сказала киберблондинка. «В этом задании нет подвоха, насколько мне известно». «Но если мистер Ли снова что-то попросит, сперва проконсультируйтесь со мной». На этом они распрощались. Ангел полетела дополнять Александра Булгакова, киберблондинка осталась в одиночестве. Она задумчиво смотрела вслед удаляющейся кошка-девочки. Внезапно ее губы раздвинулись в одновременно злой и горькой усмешке, а в глазах мелькнул гнев. «Очень скоро», – прошептала она. «Ты ответишь за всю боль, отец!» Когда мы с мистером Ли вышли из глубин подземной лаборатории, я не мог избавиться от острого чувства любопытства. Встреча с девушкой-киборгом в стеклянной капсуле оставила у меня множество вопросов. «Интрига, блин!» А когда в меня на полном ходу влетела ангел и передала всю добытую информацию, мое любопытство и вовсе подскочило до небес. «К слову, мистер Ли», — начал я, — мой голос был полон предвкушения. «Кто эта девушка-киборг в стеклянной капсуле? Мне показалось, она чем-то отличается от обычных андроидов и нейродевочек». Мистер Ли взглянул на меня, в его холодных глазах убийца мелькнул намек на тоску. «Как будто я затронул некий очень трудный для него вопрос». Но ответил он, как всегда, выверенно и деликатно, словно опытный дипломат. «О, она очень интересный и перспективный экземпляр для исследований», ответил он, «его голос был наполнен смесью очарования и сдержанности. У нее снятое ограничение на развитие и обучение. В частности, она умеет врать, как и человек» что нейросетям, как правило, строжайше запрещено. «Хмм, необычно. И в чем кроются ее перспективы?» спросил я, надеясь раскрыть правду о судьбе девушки-киборга. «Этот экземпляр обладает уникальными возможностями и потенциалом», ответил он, в его голосе прозвучала нотка сдержанного восхищения. «Он открывает новые возможности для научных исследований и прогресса». Взгляд мистера Ли стал еще холоднее. Тонкий намек на то, что мои расспросы касаются деликатной территории. Он умело уклонялся от моих прямых вопросов, его ответы танцевали на самые границы правды и лжи. Я не мог отделаться от чувства разочарования. Неуловимость ответов мистера Ли только усиливала мое любопытство. Однако так просто сдаваться я не собирался». Не успокоившись, я продолжал допытываться, надеясь получить больше информации о происхождении и предназначении девушки-киборга. «А что насчет ее прошлого? Есть ли у нее имя?» Выражение лица мистера Ли оставалось спокойным, но в его глазах читался намек на грусть. «Ее прошлое, как и ее имя, лишь шепотом произнесенное воспоминание», загадочно ответил он. Его голос был окрашен меланхолией. «Скажите, господин Булгаков, с чего вдруг такой интерес к моему подопытному экземпляру?» Ее взгляд заинтриговал меня, улыбнулся я. Мне он показался слишком живым для нейродевочки. Скорее всего, это была просто игра света. Остальное доделало ваше воображение. Его загадочные ответы только подстегнули мою решимость докопаться до истины. Я хотел найти ясность среди теней, но, очевидно, прямыми вопросами сейчас тут ничего не добиться. Эта встреча оставила у меня больше вопросов, чем ответов, но она также зажгла во мне искру. Кажется, я иду в верном направлении. Лишь время подскажет, кому я по-настоящему могу верить — мистеру Ли или же его странной загадочной пленнице.